Глава 18. Донна жестом приглашает посетительниц сесть. Они в помещении для допросов. Литера Б. Голая коробка без окон, посредине привинчен к полу деревянный стол. Джойс, как восторженная туристка, глазеет по сторонам. Элизабет, похоже, чувствует себя как дома. Донна ждёт, пока закроется тяжёлая дверь. Как только щёлкает замок, она переводит взгляд на Элизабет. Так вы теперь монахиня, Элизабет. Элизабет быстрым кивком и поднятым пальцем даёт понять, что одобряет вопрос. Донна. Я, как любая современная женщина, при необходимости бываю кем угодно. Всем нам приходится менять окраску, верно? Она достаёт из внутреннего кармана блокнот и ручку, кладёт их на стол. Но в данном случае это заслуга Джойс. Джойс всё озирается по сторонам. Тот всё в точности, как по телевизору. Constable De Freitas. Изумительно, как должно быть. Интересно здесь работать. Донна не разделяет её восторга. Итак, Элизабет, у вас украли сумочку? Нет, милая, признаётся Элизабет. К счастью для того, кто попытался бы её украсть. Можете себе такое представить? Тогда позвольте спросить, что вы обе тут делаете? У меня работа стоит. Элиза баткевает. Конечно, оризонный вопрос. Ну, я приехала, чтобы кое о чём с вами поговорить. А Джойс собиралась походить по магазинам. Так, Джойс. Помнится, я не спрашивала. Я собралась во всё живое. Это веганское кафе, знаете? Донна, взглянув на часы, наклоняется к ним. Ну, вот вам я. Хотите поговорить? Вперёд. Даю 2 минуты, а потом иду ловить преступников. Элизабет тихонько хлопает в ладоши. Превосходно. Но прежде всего, я вот что скажу. Бросьте притворяться, будто вы нам не рады. Сами знаете, что рады. И нам приятно вас снова повидать. И будет гораздо веселее, если все мы в этом сознаемся. Донна не отвечает. Джойс нагибается к стоящему на столе диктофону. Под запись. Констебль де Фрейтас отказывается отвечать, но чётно пытается скрыть улыбку. Второе, но на ту же тему, продолжает Элизабет. Не знаю, от чего мы вас оторвали, но точно не от ловли преступников, от чего-нибудь скучного. Без комментариев парирует Донна. Откуда вы, Донна? Можно мне звать вас Донной? Вам можно. Я из южного Лондона. Перевелись из столичной полиции. Донна кивает. Элизабет что-то помечает в блокноте. Вы делаете заметки? Осведомляется Донна. Элизабет кивает. Почему же перевелись? И почему Fire Heaven? Эта история может подождать. Еще один вопрос, а потом я ухожу. Хотя все это забавно. Конечно, соглашается Элизабет, закрывает блокнот и поправляет очки. Ну вообще-то я собиралась утверждать, но под конец обещая вопрос. Донна поднимает ладони, приглашая Элизабет продолжать. Вот что мне видится. А если я ошибусь, вы меня, конечно, поправите. Вам лет двадцать пять. На вид вы умные и инициативные. И ещё вы кажетесь мне очень доброй. Но и на случай драки вас неплохо иметь под рукой. По причинам, до которых мы ещё докопаемся, скорее всего, из-за безнадёжной любви вы покинули Лондон, который, думается, и по образу жизни, и по работе подходил вам как перчатка. Очутились здесь, в Фархейвене, где преступление и преступники мелочь. И топчите мостовые. Может Какой хулиган украдет велосипед Дона? Может, кто-то забудет расплатиться на заправке или в пабе подерутся из-за девчонки? Боже мой, какая скука! Мне по причинам, о которых я не буду здесь говорить, довелось три месяца проработать в баре бывшей Югославии. Так у меня мозги лезли из ушей. До того хотелось волнений и переживаний, чтобы хоть что-нибудь случилось. Знакомо? Вы свободны, снимаете квартиру, завести здесь друзей вам оказалось не просто. Большинство сослуживцев для вас староваты. Ручаюсь, тот молодой констебль Марк приглашал вас на свидание, но девушка из южного Лондона ему явно не по зубам, так что вы отказали. Вам обоим до сих пор неловко, бедный мальчик. Вернуться в столицу вам пока не позволяет гордость. Так что на время вы здесь застряли. Вы ещё новенькая, продвижения ждать и ждать, да к тому же вас недолюбливают, потому что все подозревают. Вы в глубине души сознаёте свою ошибку и чувствуете себя не на месте. И даже подать в отставку вы не можете. Так просто выбросить годы службы, трудные годы Из-за одного неверного шага и вы смену за сменой вышагиваете по улицам по всей форме и скрепите зубами в ожидании хоть чего-то необычного, вроде женщины, которая вовсе не монахиня и врет, что у нее украли сумочку. Элизабет, подняв бровь, ждет от Донны ответа. Донна совершенно непроницаема, абсолютно невозмутима. Я жду вопросы, Элизабет. Элизабет Кевнов снова открывает блокнот. Вопрос такой: хотите расследовать убийство Тони Карона? Донна молчит, переплетая пальцы в замок, подпирает подбородок и очень внимательно разглядывает Элизабет, прежде чем ответить. Группа по убийству Тони Карона уже собрана, Элизабет. Высококвалифицированные сотрудники. Я недавно насила им чай. У них точно нет вакансий для констебля, поджимающего губы на каждую просьбу размножить документы. Вам не приходило в голову, что вы, может быть, ничего не понимаете в работе полиции? Элизабет записывает и одновременно кивает. Хмм, возможно и так. Это должно быть сложно, но и увлекательно, я полагаю. И я полагаю, соглашается Донна. Говорят, Ему проломили голову, продолжает Элизабет. Большим гаечным ключом. Вы подтверждаете? Без комментариев, Элизабет произносит Донна. Элизабет отрывается от блокнота, чтобы снова взглянуть на неё. Вам не хотелось бы принять участие, Донна? Донна барабанит пальцами по столу. О'кей. Предположим, мне хотелось бы участвовать в расследовании убийства. Вот именно. Давайте предположим. С этого и начнём и посмотрим, к чему это нас приведёт. Вы понимаете, как работает отделение полиции, Элизабет? Не могу я взять и попросить, чтобы меня приписали к определённому расследованию. Ах, господи, улыбается Элизабет. Об этом не беспокойтесь, Донна. Это мы всё устроим. Вы устроите? Думаю, да. Как? спрашивает Донна. Ну, способ всегда найдётся, верно? Но ну, вам это будет интересно, если мы устроим. Донна оглядывается на тяжёлую дверь, она плотно закрыта. Когда вы могли бы это устроить, Элизабет? Элизабет бросает взгляд на часы и чуть заметно пожимает плечами. Скажем, через час. И об этом нашем разговоре никто не узнает? Элизабет прижимает палец к губам. Тогда да, да, пожалуйста. Донна открытая и честно протягивает к ней раскрытые ладони. Мне очень, очень хотелось бы ловить убийцу. Элизабет, улыбнувшись, прячет блокнот в карман. Вот и здорово. Я так и думала, что правильно разобралась в положении дел. А вам это зачем? спрашивает Донна. Не зачем. Просто услуга новой знакомой. Ну и может, у нас иногда будут возникать вопросы другой по ходу расследования. Вы ведь утолите наше любопытство. Вы понимаете, что я не вправе разглашать конфиденциальные сведения. Ничего такого обещать не могу. Всё в рамках служебной этики. Элизабет осеняет себя крестом. Слава служительнице Божьей. Так говорите через час? Элизабет смотрит на часы. Я бы сказала, около часа, когда едем. Донну кивает так, будто всё поняла. Насчёт вашего выступления, Элизабет. Не знаю, меня вы рассчитывали поразить или хвастались перед Джойс, но всё это довольно очевидно. Очевидно, снисходительно соглашается Элизабет. Зато верно, дорогая. Верно, да не совсем, мисс Марпл. Что скажете, Джойс? Джойс робко подаёт голос. А, да. Тот мальчик, Марк. Он гей, Элизабет. Нужно быть слепой, чтобы не заметить. Донна усмехается. Вам повезло с подругой, сестра. Ей нравится, что Элизабет тоже прячет улыбку. Мне, кстати, нужен номер вашего мобильного, Донна, говорит Элизабет. Не охота каждый раз, как вы понадобитесь, выдумывать преступления. Донна выкладывает на стол карточку. Надеюсь, это личный номер, а не служебный. добавляет Элизабет. Хотелось бы немножко приватности. Донна, качая головой, смотрит на Элизабет и вздыхает и подписывает на карточке ещё один номер. Чудесно, говорит Элизабет, подозревая, что все вместе мы сумеем выяснить, кто убил Тони Карна. Не бывает убийств, которые не поуму человеку, особенно женщине. Донна встаёт Мне следовало бы спросить, как вы собираетесь ввести меня в следственную группу, Элизабет, или лучше не знать. Элизабет смотрит на часы. Не берите в голову. Ронс и Брагимом наверняка уже обо всем позаботились. Джойс дожидается, когда Элизабет тоже встанет, после чего снова наклоняется к диктофону. Допрос окончен в двенадцать сорок семь.